В надежде создать побуждающий стимул от противного и окончательно утихомирить маркомов, я провожу их мимо Меллардс-лендинга, где ничего за последние два часа не изменилось, разве что все намокло. Несколько рабочих бродят внутри наполовину возведенных домов. Бригада чернокожих разгружает прицеп с дерниной, укладывая ее перед образцом дома, предположительно открытым, однако предположение это неверно. Образец более всего походит на киношную декорацию фасада, за которым выдуманная американская семья рано или поздно выплатит выдуманный ипотечный кредит. Меня, и уверен Маркомов, он мигом наводит на мысль о тюрьме, от которой мы совсем недавно отъехали. «Я уже говорил, филис, сообщаю я Джо. «Эти дома укладываются в ваше ценовое окно. Однако они не походят на то, что вы мне описывали». «Да я скорее спидом заболею, чем поселюсь на этой помойке», — рычит Джо, даже не взглянув на филис, которая сидит сзади, глядя на часто мерцающий сигнальный огонь нефтяного резервуара и на сооруженные бульдозерами груды теперь уже не дымящихся пней. «Зачем я здесь?» — почти наверняка думает она. «Сколько времени нужно, чтобы доехать отсюда автобусом до Вермонта?» Я могла бы сейчас, повязав голову чистым красным платочком, прохаживаться с Соней по фермерскому магазину Линденвилла, покупая к празднику, беззаботно, но продуманно то да сё, что-нибудь экзотическое для большой фруктовой вазы, которой мы украсим стол во время пиршества в честь Дня Независимости, и бумажные китайские драконы – покачивались бы над овощными прилавками, и кто-то бил бы в цимбалы и пел чудные песенки тамошних горцев с двойственным сексуальным подтекстом, а вокруг магазина лежали бы, лениво почесываясь, лабрадоры и ретриверы в цветастых банданах вместо ошейников. «Куда все это ушло?» — гадает она. «Что я наделала?» неожиданная бабах где-то в мирном небе невидимый реактивный истребитель берет барьер гармонических звуков и дремотных мечтаний и гром сотрясает вершины гор укатываясь к прибрежным равнинам филис подпрыгивает на сиденье «Блядь!» — вскрикивает она что это это я пукнул извини говорит улыбнувшись мне джо а затем наступает молчание. В сонной лощине, промолчавшая всю дорогу марками, вдруг прониклись, как мне показалось, нежеланием покидать мою машину. На парковке жалкого мотеля стояла только их древняя «Нова» с разномастными покрышками и заляпанным дорожной грязью зеленых гор идиотским стикером «Анастезистов», Маленькая вся в розовом уборщице с увязанными в пучок темными волосами впархивала в дверь номер семь и выпархивала наружу, загружая испачканное за ночь постельное белье в большую корзину и вкатывая внутрь тележку со стопками свежего. Марко, мы померли бы скорее здесь, чем в любом из показанных мной домов, и на один головокружительный неразумный миг, я подумал, а не позволить ли им проследовать за мной до моего дома на Кливленд-стрит и устроиться там на уикенд, пусть обсудят свою жилищную ситуацию в безопасной, ничуть не гнетущей обстановке. Оттуда они смогут сходить в кино, пристойно перекусить пеламидой или макикотти в харчевне «Август», пройтись, разглядывая магазинные витрины по семинарской, и Филлис поймет, наконец, что жить она может только здесь или где-то поблизости. Но нет, такое попросту неисполнимо. От одной мысли об этом сердце мое производит два с половиной резких укоризненных удара. Мне не только не нравится, что маркомы станут рыться в моих пожитках, Наверняка, а после наврут, что не рылись, но поскольку никакой речи о покупном предложении у нас не идет, пусть они останутся одинокими, как в Сибири, и трезво обдумают свои возможности. Разумеется, они всегда могут переселиться, заплатив больше, чем здесь, в Новый Шератон или Кэббед Лодж, хотя каждый из этих отелей также жалок на свой манер, как сонная лощина. В прежней моей жизни спортивного журналиста я нередко искал прибежище о той романтических приключений в таких бездушных приютах и даже находил их ненадолго, но не теперь. Исключено. Джо снова перебирает в уме список своих вопросов, оставленных без ответа спецификацией, которую он сначала скрутил трубочкой, а потом раскрутил и сложил Прежняя его львиная самоуверенность начинает улетучиваться. «Возможность арендовать дом Хаулайхена с правом выкупа существует?» «Спрашивает он. Мы все еще сидим в машине». «Нет». «А возможность, что Хаулайхен возьмет меньше 155?» «Спросите у него».